Глава семьдесят восьмая В жилище Темеска было сумрачно. Лишь немного света пробивалось сквозь слабые подобия окошек. Впрочем, его и снаружи было не так уж много. Тем не менее, лампу зажигать я не стал. Ее свет проник бы наружу, известив весь мир о том, что в дом кто-то забрался. Я выяснил неожиданный факт. Никому не пришло в голову обыскать это логово либо же кто-то осмотрел его крайне осторожно. Вначале я просто ходил кругами, проникаясь ощущением этого места. Покойник хотел, чтобы я нашел здесь нечто, не вооружив меня даже малейшим намеком. Здание было трехэтажным. Жнец занимал первый этаж, который был не так уж велик. Кто же жил наверху? Я не мог припомнить, чтобы когда-либо видел здесь других жильцов. Я проверил, все ли спокойно на улице. Город выглядел призрачным. В воздухе уже начинали кружиться пухлые снежинки, предвкушая грядущее развлечение. Я выскользнул наружу. Там быстро холодало, коварный ветер свистел, задувая между зданиями. Я перешел на другую сторону, повернулся и сразу же увидел место, где раньше находилась лестница, ведущая в верхние этажи. На нее был вход с улицы, с правой стороны здания, если стоять к нему лицом, как стоял я. Ступени крыльца были сняты. Каменщик постарался подобрать подходящие цвета, но все же не смог скрыть контур бывшего дверного проема. С окнами в верхних этажах было проделано то же самое, что было не так уж необычно в этом городе, где каждый мучился параноидальными мыслями относительно вторжений и взломов. Краем глаза я уловил какое-то движение. Длинная, тощая, сутулая фигура шлепала по направлению ко мне, наполовину скрытая снегопадом, несчастная и сгорбленная. Я незаметно нырнул обратно в дом Темиска. Скеллингтон лег в дрейф возле входа. Итак, учитель был все еще в игре, не демонстрируя особенного воображения. Я продолжил исследовать адвокатское жилье. Ничто не бросалось в глаза и не должно было бросаться, если это не подразумевалось изначально. Но все же, в стене, ограничившись предполагаемым лестничным колодцем, имелся огромный камин, по виду которого нельзя было сказать, что им часто пользуются, и расположен он был в таком месте, которое не имело смысла с точки зрения архитектуры. Я как раз обнаружил железные скобы, внутри естественно просторного дымохода, когда кто-то подергал входную дверь. За ней раздались голоса. Они звучали недовольно. Быстро задвинув ногой каминные принадлежности обратно на место, и втащил себя наверх. Едва я успел убрать ноги, как новоприбывшие вломились в помещение. «Куда он делся?» требовательно спросил учитель. «Давай быстро проверь задние комнаты». «Может быть, там есть другой выход?» Затопали ноги. Быстро и тяжело. «Другого выхода нет», — сказал Скеллингтон. «Я хорошо осмотрел это место, я бы знал». «Рад за тебя. Я в последнее время очень полагаюсь на твой здравый смысл и рассудительность». Их было четверо. Я был не в той форме, чтобы вступить в бой при таком перевесе в пользу противника даже если речь шла об учителе и его шутах Гороховых. У меня был тяжелый день. Кроме того, действие ядовитого зелья еще не вполне выветрилось. «Там никого нет, босс!» Этот голос я не узнал. «Ку-ку! Где ты? Где ты, Гарит?» Позвал учитель. «Выходи! Выходи, где бы ты ни был! Скеллингтон, ты уверен, что он вошел сюда?» конечно Я же стоял рядом на улице». У Скеллингтона оставалось совсем немного терпения для шефа. Я не мог понять, почему он еще не бросил Уайта. «Хорошо, хорошо. Так ты позволил девчонке уйти, щука?» «Там нечего было позволять, босс. Я же говорил вам, этот шпик набросился на меня так, что я даже пикнуть не успел. Она слиняла от нас обоих. И если бы не это, я, может быть, и не добрался бы до вас». «Мне крупно повезло, что я ушел от этого проклятого гонца! Я мог бы сегодня ночевать в Альхарской камере!» Учитель буркнул, что это, возможно, научило бы его уму-разуму. Его ребята не были рады. Все шло не так, как им хотелось. Они считали друг друга бесполезными, а тот, кто ими командовал, судя по всему, совсем спятил. Они держались друг за друга лишь по привычке, Да еще из-за слабой надежды, что мир все же повернется к ним лицом. «Этот придурок где-то здесь!» — проворчал учитель. Темиск, небось, рассказал ему обо всех своих потайных местечках. «О каких это потайных местечках, босс? Откуда мне знать? Подумай головой, Венди. Он же долбаный адвокат. А это значит, что он ворует всякую ерунду и прячет людей от стражи и всякое такое». «Ага». Братец Уайт заводит себя, пытаясь набраться искусственной смелости. «Он никогда не работал ни на кого, кроме Чёда, босс!» «Никогда не верь этому, Венди, никогда!» «Он может говорить это, он может пудрить Чёда мозги, сколько хочет!» «Но по-настоящему он никогда не работал ни на кого, кроме Жнеца Темиска!» «Он же долбаный адвокат, черт побери «У него всегда что-то варилось под крышкой!» «Где, черт побери, этот гад? Мне не терпится сломать парочку костей. Гляньте же в этой трубе. Вот оно!» Я попался. Если я сейчас начну взбираться наверх, то выдам себя шумом. Если останусь на месте, то Венди засечет меня. Это был один из тех особых моментов, какие нечасто встречаются в жизни. Подо мной появилось лицо. Венди проверял камин нехотя, только для того, чтобы учитель заткнулся. И его глаза чуть не вылезли из глазниц, когда он увидел меня. Я изо всех сил шваркнул его ботинком по темечку, и он упал на колени что-то мыча. Он был в сознании, но не способен к членораздельной речи. «Ты что, свалился из этой чертовой трубы?» зарычал учитель. «Что за бесполезный кусок свинуха?» Пока он ворчал и жаловался... И я, пользуясь моментом, забрался повыше. Всего лишь в нескольких футах дальше, вверх по дымоходу, я обнаружил выход в тот самый лестничный колодец, который был заложен кирпичом с улицы. Слабый свет сочился вниз, сквозь далекое слуховое оконце. Настолько узкое, что сквозь него не смог бы пролезть и самый тощий грабитель. Даже в летний полдень при ясной погоде оно вряд ли пропускало много света, а сейчас служила скорее маяком. Я, однако, не стал сразу же кидаться наверх. Я исследовал новую территорию фут за футом, выискивая засады и скрытые мины. Снизу донесся голос. «Кончай меня морочить, там никого нет! Бу-бу-бу! Ох-ох, бу-бу! Ну хорошо, Скеллингтон, давай-ка заберись туда!» В ответ Скеллингтон очень отчетливо членораздельно и с подчеркнутым отсутствием почтения, наконец-то определил свою позицию относительно учителя Уайта. У него были другие планы. «Ладно, щука, иди ты». «Сразу же после вас, босс, я прикрою вас сзади». Входная дверь задребезжала и хлопнула. Похоже, вся команда учителя решила искать счастье в другом месте. Но, будучи умным мальчиком, приученным по опыту к постоянной подозрительности, я не мог полностью рассчитывать на то, что услышанное мною явилось тем, что произошло на самом деле. И все же, судя по всему, это было именно так. Учитель остался в одиночестве. Он принялся ругаться и бормотать, и расшвыривать все вокруг, покидавшись вещами, Он шумно опустошил фляжку, которую принес с собой. После этого он забормотал уже на иностранных языках. Бутилированная храбрость в вольной пропорции, смешанная с глупостью и злостью, погнала его в дымоход. Непрерывно бурча себе под нос, он принялся карабкаться наверх. Дважды он поскользнулся, прежде чем добрался до замурованного лестничного колодца. «Так я и знал!» про ныра прячет здесь какую то муть чертововые адвокаты все они одинаковы шейка воров он взбирался по лестнице останавливаясь на каждой ступеньке и хватаясь руками за стены по обе стороны от себя забыв о том что еще недавно поджидавшая впереди опасность казалась ему довольно серьезной чтобы посылать перед собой других я услышал как было упомянуто мое имя За прошедшее время его мнение обо мне не улучшилось. Он пыхтел, отдувался и не оказал слишком серьезного сопротивления, когда я разоружил его. Только всхлипнул и тут же сдался. Я связал его тем, что попалось под руку. Он захрапел. Я зажег светильники и предпринял тщательное исследование убежища жнеца и был поражен. Харвистер Темиск определенно имел чрезмерно раздутое представление о собственном хитроумии. Первая же лампа, которую я зажег, осветила стол, заваленный алхимическими приборами, которые Темиск использовал, чтобы готовить сюрпризы с огненными камнями. Здесь были все свидетельства для вынесения обвинительного приговора. Многое имелось даже на бумаге. Особенно большой интерес – представляли карта уайтфилд холла и заметки касательно того что там произошло, а также соображения насчет этого убежища и возможности пожертвовать некой Бай клакстон поверх бумаг лежала буханка хлеба и еще даже не успевшая отрастить бороду Жнец навещал это место после праздничного вечера, несмотря на то что за домом наблюдали здесь был потайной вход. Ничего удивительного. В некоторых районах Танфера существует даже серьезная опасность обрушения зданий из-за чересчур активных саперных работ под ними. С этим я разберусь позже. Итак, вот здесь и прятался Темиск, потирая руки. При том, что он вовсе не был настолько умен, как считал, для меня не составило труда попасть сюда. Темиск был одержим книгами, но без особого порядка. На втором этаже они были повсюду. Дюжины книг, сотни книг, целое состояние в книгах. Лишь церкви и принцы крови могли позволить себе держать настоящие книги. Мне припомнилась моя идея насчет крыс-песцов. Интересно, где Тимиск наворовал столько книг? Он никогда не имел особого достатка, чтобы покупать их. На третьем этаже порядка было больше. Он был мебелирован, но им явно не пользовались и Я немедленно заключил, что поверенный создал здесь убежище для друга, причем давно, но не успел использовать его. Когда чудо наконец попал в его руки, адвокат уже не смог бы незаметно протащить старика в дом. Я вернулся на второй этаж и тут обнаружил, что жнец был маньяком по части ведения дневника. Покойник наверняка знал об этом, но не позаботился поставить меня в известность». Похоже, здесь были записаны чуть ли не каждый момент и каждая мысль, когда-либо посетившие Харвестера Темиска. В основном они фиксировались на щедро разбросанных отдельных листках бумаги. Светильник почти прогорел. Я дважды клевал носом, несмотря на то, что мемуары Темиска были весьма интересны. Каждый раз стоило мне отключиться, учитель Уайт переставал храпеть, и его попытки выскользнуть из пуд будили меня. Затем внизу поднялся крик. Я притих. Учитель возымел намерение пошуметь, но не стал этого делать, поскольку узнал голоса. Громче всех ревела Торнада. Еще я услышал голос Тинни, чьи выражения слегка более подходили для леди. Там же присутствовал и плоскомордый. Они искали меня, судя по всему, затерявшегося в снежном буране посреди ночи, обеспокоенные да нельзя. Мне же не хотелось делиться с ними своими открытиями, только не с Торнадой. Я, наконец, вычислил план покойника. Так мне казалось. Однако, если я сейчас ничего не предприму, они начнут искать мертвое тело и найдут все остальное. Ох, Торнада! Вечно она попадается не в том месте и не в то время. Я схватил перо и чернила. Дьяволы на небесах в кои-то веки улыбнулись мне. Перо было очинено, а чернила еще не засохли. Я поспешно начеркал записку. «Теперь нужно подкинуть ее вниз, в такое место, где на нее кто-нибудь наткнется». Я прокрался мимо учителя вниз по лестнице. Забираясь в дымоход, услышал, как Торнада бронится и расшвыривает вещи. «Утихомирь ее, Иоанн Сальватор!» — сказал Тарп и рассмеялся. «Торнада! Гарит не будет лежать под стулом, живой он или мертвый!» Предположение, что кто-то может ее утихомирить, снова спустило Торнаду с цепи. Она взвилась до потолка и с грохотом понеслась куда-то внутри дома. «Она выпила немного», — объяснил Тарп. и он лучше пойдем приглядим за ней, а то что-нибудь, что ей не принадлежит...» «Может, случайно попасть к ней в карманы?» Удача сопутствовала мне, в некотором роде. Я выпал из дымохода при попытке свеситься вниз и взглянуть, что происходит. С этим мне не повезло. Повезло же мне с тем, что меня не увидел никто, кроме Тинни, которая закрыла рот сразу же, как только я поднес палец к губам. Я передал ей записку и успел скрыться из виду, прежде чем Торнадо снова ввалилась в комнату, чтобы выяснить причину шума. «Я перевернула эту штуковину». Тинни указала на железную подставку для дров. когда тянулась к полке? Смотри, что там было. Это записка от Гаррита. Он оставил ее на случай, если кто-нибудь придет сюда его искать». «И что там написано?» Торнадо учуяла подвох. Тинни прочла ей записку вслух. «Ион Сальватор, там написано то, что она говорит?» «Слово в слово» доложил малютка. «Оказалось бы, этот засранец Уайт должен был хоть чему-то научиться. И что мы будем делать теперь?» «Может, вернемся обратно в дом Гаррита?» — предложила Тинни. «Нет, здесь что-то не так», — плоскомордый заметил. «Ты почти совсем без недостатков, дорогая Торнадо. Но одна маленькая проблемка все же есть». Ты считаешь, что у всех в голове такой же бардак, как и у тебя. Что ты хочешь этим сказать? Я хочу сказать, что у большинства людей нет скрытого умысла, когда они говорят тебе о том, что думают. Чёрта с два! Ты что, и вправду такой наивный?» Это было последнее, что я услышал. За ними закрылась входная дверь. До меня долетело холодное дуновение. Воздух в самом деле поднимался вверх по дымоходу, как ему и было положено. Я немного подождал. Торнадо была из тех людей, кто мог неожиданно вернуться. Потом я вылез из камина. Они оставили светильники гореть. Мне вообще-то казалось, что у Тинни больше здравого смысла. «Ах, да! Разумеется, больше! Достаточно для того, чтобы сообразить, что мне понадобится свет», чтобы видеть, что я делаю.